4. Ударный крейсер неистовства перенесся в систему 1. Подрев протестующих двигателей, он ворвался в безмолвие реального пространства и включил торможение, выскочив из варпа. Заработали гасители инерции, расположенные в носовой и средней части корпуса. Вспомогательные тормозные системы взвыли, замедляя полет боевого корабля. Для наблюдателя из космоса замедление хода до самого малого произошло тихо и элегантно. Для тех, кто находился на борту, содрогающийся корпус в сочетании с воем двигателей создавал куда менее изящную картину. Сотни обливающихся потом членов экипажа в помещениях машинериума поддерживали работу огромных плазменных печей в то время как одетые в форму офицеры на командной палубе вызывали по очереди все отсеки корабля, требуя данные о состоянии систем и механизмов. Трон Льва на борту неодолимого разума был намного пышнее всего, что стояло на мостике неистовства. И вместо того, чтобы занять место капитана, Лев предложил коленги в рай формально продолжать командовать кораблем пока эта сидеющая женщина с волосами, собранными в тугой пучок, восседала на своем небольшом троне. Лев стоял рядом, скрестив руки на груди и глядя на экран окулюса. Перед ними в пустоте вращалась цагуальса серая, безжизненная, наделенная лишь тончайшим слоем облаков над видимым полушарием. Корсвейн и Алайошь, Стоя в стороне от своего господина, тоже разглядывали планету. «Позвольте сказать откровенно, сеньор!» Лев кивнул, не отрывая глаз от окулюса. «Позволяю, кор!» Противник заманил нас в настоящую выгребную яму. Губы льва скривились. Стоящим рядом с ним людям слова показались насмешкой. Для его воинов это был признак тайного веселья. Я обязательно включу это в хроники нашей компании. Ауспик. Офицер за Ауспик-станцией посовещался с тремя сервиторами, одетыми в форму и подсоединенными консоли. Мгновением позже он доложил Льву. Как показывают приборы, на планете нет жизни, милорд. Атмосфера разреженная и приемлемая, но без признаков какой бы то ни было жизни. Почва, судя по всему, слегка радиоактивная. Есть слабое естественное излучение. На ночной стороне планеты, на высокой геоцентрической орбите, находится флот с кодами Легионос Астартес. «Какая точность?» — рыкнул Лев. «Численность флота, расположение». Учитывая ненадежность ауспеков на дальнем расстоянии и отражение Варпа, Похоже, там семь кораблей, один крейсер и 6 вспомогательных судов. Построение стандартное. Лев положил ладонь на рукоять меча в ножнах. Как только наши корабли поддержки окажутся в системе, пойдем к ним в свободном строю. Старший вокс-офицер, когда мы будем в пределах досягаемости сигнала, поприветствуйте вражеский крейсер. Флотилия ангелов, хоть и достаточно скромная, пребывала по одному кораблю в течение следующих трех часов. Когда последний эсминец, седьмой сын, занял место в строю, неистовство включило двигатели и повело флотилию к мертвому миру. «Нас уже приветствуют», — доложил старший вокс-оператор. «Только аудиосигнал». Лев кивнул. «Следующее мгновение из динамиков мостика полился мягкий голос, искаженный треском помех. «Так, так, так, посмотрите, кого к нам занесло!» «Узнаю этот голос!» Тон льва был ледяным. «Хватит брехать, пес! Скажи, где я могу найти твоего хозяина?» «Разве так приветствуют любимого племянника?» Тихий голос издал короткий смешок. «Мой господин готовится прогуляться по поверхности этого мира!» и ждет, что ты к нему присоединишься. В знак наших добрых намерений наш флот уйдет подальше с орбиты, за пределы расстояния, необходимого для обстрела поверхности. А пока можешь просканировать этот мир. В северной оконечности, крупнейшей из западных континентальных платформ, найдешь развалины крепости. Мой примарх встретится с тобой там. Все равно это пахнет западней предостерег Алайош. Лев не ответил, вместо этого он обратился к Вокс-голосу. Что мешает мне обстрелять эту точку с орбиты? Конечно, на здоровье, делай что угодно, чтобы развеять свои подозрения. Когда перестанешь паниковать и полить по призракам, пожалуйста, сообщи мне. До этого момента я попрошу моего лорда подождать. Севатар. Карсвейн, Никогда еще не слышал, чтобы Лев вложил так много смысла в одно слово. «Да, дядя!» — снова хихикнул голос. «Скажи хозяину, что я встречусь с ним там, где он пожелает. Но пусть сократит свою почетную стражу до двух воинов. Я поступлю так же!» Лев чиркнул большим пальцем по горлу, давая сигнал прекратить ВОК-связь. Его холодные глаза обратились на двух ближайших сынов и он потянулся за шлемом. «Алоёш! Корсвейн! Пойдёте со мной!»